Глава 49. С течением времени он перешел и к открытому вымогательству. Всем известно, что Гнея Лентула Авгура, очень богатого человека, он угрозами и запугиванием довел до самоубийства в надежде стать единственным его наследником. Липиду, женщину знатнейшего рода, он осудил на смерть в угоду Кверинию богатому и бездетному консуляру, который развелся с ней после двадцати лет брака и обвинял ее в том, что когда-то она хотела его отравить. В Галлии, в Испании, в Сирии и в Греции он у местных правителей отбирал имущество по самым пустым и бесстыдным наговорам. Некоторые только и обвинялись в том, что часть своих средств держали в наличных деньгах. Примечание. Большие средства в наличных деньгах внушали подозрение в том, что их владельцы готовят мятеж. Многие города и частные лица были лишены старинных преимуществ рудничных доходов, податных прав. Примечание. Рудники при республике принадлежащие городам или частным лицам при империи постепенно перешли в собственность императорской казны. Даже Вон он! Парфянский царь, изгнанный соплеменниками и с огромной казною, искавший убежище в Антиохии под защитой римского народа, был им вероломно ограблен и умерщвлен».